Глава одиннадцатая. ЦАПФА С самого утра Василиса пробовала связаться с отцом через часолест, но ничего не выходило. Ее письмо возвращалось назад. Захара попыталась помочь ей, используя какие-то временные эферы, но вскоре сдалась. Пришлось вновь собираться в школу. На этот раз Ник даже не зашел к ним, очевидно, вчера отец задержал его надолго, поэтому девочки решили лететь одни. Оказалось, что в небе существует специальная пешелетная дорога, по ней неторопливо летели часовщики со всего Астрограда. Василиса была рада вновь почувствовать крылья за спиной. Девочки носились по воздуху, как угорелые, то и дело задевая пролетающих мимо других учеников. Под ними проносились кареты, трамваи и поезда. Оказалось, что они тоже передвигаются на определенном уровне воздушного пространства, чтобы не мешать пешим. По расписанию уроки Василисы снова проходили в той самой башне. В одном часе по-прежнему было двенадцать учеников. На этот раз все они были из первого, второго и нулевого кругов. Сегодня господин Крафт заставил их писать сто изречений про время, а сам, по ходу, толковал их. Многие пословицы Василиса и так знала. «Делу время, а потехе час, лучше поздно, чем никогда, или же час упустишь, годом не наверстаешь». Но теперь эти изречения толковались несколько иначе. Например, «всему свое время» означало то, что для всего в этом мире найдется свой временной эфир, а «время разум дает» говорило не столько о возрасте, сколько об опыте в управлении временем. После этого господин Крафт повел всех детей в подземную часть замка, для чего им вновь пришлось пересечь на вездеходах огромный холл, спуститься по узкой каменной лестнице, а потом еще пройти по длинному коридору. По пути Василиса познакомилась с ученицами первого круга. Рианой и Бертой. Оказалось, что обе они, как и Ник, из семей мастеров, и что учеба очень дорого обходится их родителям. Василисе стало интересно, сколько же платит отец за ее обучение и делает ли ему Елена какие-то скидки. Первочастницы больше болтали о себе, и только Берта спросила, знает ли Василиса, что ее имя и фамилия точно такие же, как у Черной Ключницы, одной из тех, кто спас Эфлару от поглощения. К большому облегчению Василисы Она не успела ответить. Господин Крафт привел их в огромный, ярко освещенный зал с низким сводчатым потолком. Здесь было много столов с выдвижными ящиками и странных металлических приборов на высоких подставках. Это оказалась учебная мастерская, где ученики сами собирали часовые механизмы или пробовали ими управлять с помощью времени. К радости Василисы учитель наконец-то разрешил достать им часовые стрелы. Начался урок. эфероведение Господин Крафт объявил, что сегодня они научатся передвигать предметы во времени. Для этого он поставил на один из столов фарфоровую статуэтку Деда Мороза, румяного, с курчавой бородой, в бело-синей шубе, шапке и варежках. «Любая вещь в этом мире передвигается во времени и пространстве», — вещал господин Крафт, строго оглядывая подопечных. «Поэтому сейчас я разобью вот этого белого часодея. а вы попробуете его восстановить. Василиса удивилась странному имени. Она-то думала, что это Дед Мороз. Но девочка тут же решила, что на Эфларе наверняка должны быть свои сказки и поверья, отличные от земных. Тем временем господин Крафт грохнул бедного фарфорового старичка о деревянную столешницу. Тот разлетелся на сотни осколков. «Вам просто надо отмотать время статуэтки», продолжил учитель. «Надеюсь, это понятно?» Все покивали. «Огнево! С чего надо начать?» Вдруг спросил господин Крафт. По его виду было понятно, что он скорее надеется на неправильный ответ. «Главное, надо знать точное время», — разочаровала его Василиса. Она провела над осколками ровный круг, появился выпуклый, почти прозрачный циферблат с цифрами и тремя черными стрелками. «А затем отвести время назад», — продолжила она, никем не останавливаемая, и тянуть, тянуть, чтобы стрела не сорвалась. Раздались восхищенные восклицания учеников. Осколки поднялись в воздух, закружились в бело-синем хороводе и вскоре вновь предстали в виде фарфорового старичка. У господина Крафта сделалось такое грустное лицо, будто он только потерял близкого друга. Но Василиса этого не видела. Увлекшись, она продолжала тянуть стрелу назад, Бедный старичок снова распался на осколки, а потом снова сложился в единое целое, а потом еще раз и еще раз. По-видимому, его часто использовали для подобной цели. После успешного эксперимента Василисы другие ученики живо взялись за дело. Но только половине из присутствующих удалось вызвать часы, и только одному мальчику по имени Кертис удалось собрать верхнюю половину белого часодея. В результате он и Василиса получили ровно по 12 баллов — высшую оценку, символизирующую идеальный круг времени. Василиса втайне порадовалась, что господин Крафт не собирается намеренно занижать ей оценки. В общем, несмотря на ее опасения, день прошел довольно интересно, и Василиса немного примирилась со своим золотым ноликом на галстуке. В конце концов, когда приедет отец, она поговорит с ним, и Елена — вот было бы здорово! Еще получит от Нортона-старшего серьезный выговор. Да и вскоре состоится урок в Звездной башне, где наверняка будет что-то поинтереснее передвижения предметов. А пока Василиса решила очень хорошо учиться, чтобы доказать, что ей не место на самом низком круге. Вечером, когда Василиса делилась впечатлениями от прожитого второго школьного дня с Захарой, к ним наконец-то постучался Ник. Он рассказал, что вчера отец показывал ему чертежи нового дома-мастерской на дереве. Старший Лазарев вскоре собирался ехать с этим проектом в Черодол и обещал взять сына с собой. Василиса попыталась расспросить друга о школе, но тот лишь махнул рукой. «Да все нормально. Мы изучали траектории движения часовых стрел, а еще...» «Да, послушай!» — вдруг просиял он. «Сегодня нам рассказывали о первых летающих ковриках. Оказывается...» Одним из мастеров, приложивших руку к этому знаменитому изобретению, был мой отец. Он мне никогда не говорил. — Ну, ладно, — спохватился Ник, взглянув на Захару, уже собиравшуюся что-то съязвить. — Берите ваши сладости, которые вы вчера накупили, и выходите на крышу. Я вас там подожду. Заинтригованные девочки мигом последовали его совету. Они сгребли пряники и булочки в один пакет, в другой — пирожки с мясом и картошкой, после чего быстро выскочили наружу. Ник поджидал их на дальней стороне крыши. Когда они подошли ближе, мальчик быстро оглянулся по сторонам, не следит ли кто. При этом вид у него был самый таинственный. Захара выгнула бровь, явно собираясь прокомментировать его странное поведение. Но Ник сердито приложил палец к губам. — Значит так. Слушайте. — он понизил голос. — Сейчас я покажу вам одно тайное, притайное место. — Нашу. Цапфу». «Чего?» — прыснула Захарра. «Это кто додумался до такого названия?» «Думай, что говоришь», — огрызнулся Ник. «Цапфа — самая маленькая башня на крыше. Ее хозяин — мой давний друг». «А кто это?» — тут же заинтересовалась Василиса. «Ты же говорил, на крыше больше никого нет», — снова встряла Захарра. «Это для посторонних», — терпеливо объяснил Ник. «На самом деле Данила живет здесь вот уже несколько лет. «Так его зовут Данила?» — спросила Василиса. «А почему ты нас раньше не познакомил?» Ник вздохнул и покосился на Захару. «Вначале надо было у него спросить. Короче, он разрешил вас привести. «Ничего себе, какой важный!» — презрительно фыркнула Захара. «Это кто вообще такой? Часовщик хоть?» Ник проигнорировал ее замечание. «Данила живет здесь нелегально. Кроме того, Цапфа...» это наша секретная мастерская. Ник толкнул небольшую овальную дверь и крикнул в проем. «Данила, ты здесь?» Послышался шум возни, ляск металла и звук падения чего-то тяжелого. «А где же еще?» — донесся чей-то недовольный голос. Неожиданно на пороге башни появилась маленькая девочка лет восьми-девяти. Василиса с Захарой недоуменно переглянулись. Они ожидали увидеть кого угодно, но точно не малышку с двумя длинными русыми косичками Девочка окинула гостей пристальным взглядом, подолгу задержавшись на каждом. После чего молча исчезла. — Это Николь, — шепотом произнес Ник. — Она из ювелирной мастерской, уже два года работает там в подмастерьях. Ее когда-то привел мой отец, он часто ездит по приютам, выбирает талантливых детей. Николь круглая сирота, как и Данила. Только она почти никогда не разговаривает. Я почти целый год думал, что она немая. — А почему не разговаривает? — удивилась Василиса. Ник пожал плечами. — Данила говорит, что она просто не хочет. Николь умеет делать очень красивые штуки. Если она захочет, то вы сами вскоре увидите. — Ну, чего на пороге застряли? Из проема двери выглянула голова на длинной худой шее. Затем показались плечи и все остальное. Данила оказался очень высоким и щуплым пареньком лет пятнадцати. У него были темные волосы, собранные в хвостик, и золотая серьга в виде стрелки в левом ухе. Несмотря на растрепанную одежду, серую рубашку и рабочий комбинезон, весь заляпанный какой-то краской, Данила имел уверенный и залихватский вид. Наверное, все дело было в его широкой улыбке и непринужденной манере держаться. Не стесняясь, мальчик с любопытством разглядывал своих гостей. «Это Василиса Огнева и Захарра Драгоцей», — представил девочек Ник. «Они часовщицы». Услышав это, мальчик насмешливо поморщился, но все же по очереди протянул девочкам правую руку. Ладонь у него была большая и шершавая. «Данила Иваныч Бронников», — чопорно представился мальчик. «Меня так назвали в честь моего далекого родственника». который умел мастерить часы из дерева и слоновой кости, причем без единой металлической детали. У нас в роду все были крутыми мастерами. Сечете!» У Захары изумленно поднялась бровь. Она уже была готова сказать что-то едкое, но тут из-за плеча Данилы вновь выглянула Николь. «Это Николь», — представил Данила. Но девочка снова исчезла. «Она тяжело привыкает к людям», — пояснил он. «Вы не смотрите, что она маленькая!» «У нее руки золотые. Такие крохотные детали умеет делать, вы даже не представляете. А еще она отлично рисует. У нее хороший э -э художественный вкус. Ну да заходите же, наконец!» «Так, значит, тебя зовут Данила Иваныч!» — редко уточнила Захара, как только они очутились внутри. «Для своих я просто Данила!» — ничуть не растерялся тот. «Проходите, сейчас я найду табуретки!» Василиса в изумлении оглядела комнату. Такого вселенского бардака она еще в жизни своей не видела. Весь интерьер состоял из высоких пирамид мусора. На огромном столе, занимавшем половину всего помещения, выселась огромнейшая гора из бумаг, чертежей, свитков, линеек и металлического хлама. Удивительно, как это все держалось вместе и не падало на пол. Впрочем, на полу и так не было места. Повсюду валялись бутылочки, банки, обрывки бумаг, мотки, проволоки. В углу притаился стеклянный шкаф, доверху наполненный часами самых разных видов. — Это на починку, — пояснил Данила. — Все, руки не доходят. — Порядок бы здесь навести, — не удержалась Захарра. — Все часовщики ужасные зануды, — широко улыбнулся мальчик. Ник фыркнул, а Захарра прищурила карие глаза. — Кстати, о занудах. Продолжил Данила, каким-то чудесным образом, выуживая из самой огромной кучи хлама в углу две табуретки. А где твой дружбан Фэш? Мы же собирались испытать наш часолет. У меня почти все готово. Нин глубоко вздохнул. Ему что? Надоело, по-своему расценил Данила и недовольно цокнул языком. Поверить не могу. Столько собирали. По пружинке, по шестереночке. «Сам понимаешь, без его часовой стрелы нам не справиться». «Он просто пока не может прийти», — поспешил заверить Ник. «Он вернулся домой. А это, кстати, его сестра». «А я думаю, характер похож», — широко улыбнулся Данила. Василиса тем временем выискивала глазами Николь, но не могла же она спрятаться среди этих мусорных завалов. Ее взгляд задержался на лестнице, ведущей на второй этаж. «Там у меня часолёт», — заметил ее интерес Данила. Пришлось отдать ему спальню. «Здоровая машина! Ничего не поделаешь! Требует много места!» «А ты сам где спишь?» — поразилась Захарра. «Да вон на раскладушке!» — Данила махнул в сторону еще одной кучи мусора. И вправду, если приглядеться, можно было заметить часть металлического остова. «Ты где учишься?» — неожиданно спросила он у Василисы. «На каком круге?» «Я же тебе говорил, что мы учимся на начальном круге», — поспешил ответить Ник. «Тогда ты нам не поможешь», — опечалился Данила. «Надо уметь временные спирали создавать, вихри крутить, со времени на время перескакивать». Захара демонстративно фыркнула. Наверняка кое-что из перечисленного она умела. «Да ты не знаешь, как Василиса умеет время перематывать», — заступился за подругу Ник. «Она путешествовала в прошлое на тысячу лет назад. и еще. разговаривала с самим Эфларусом. Кроме того, именно она разбила хрустальное сердце алого цветка и теперь владеет синей искрой. Данила кивнул, хотя слушал в полухо, явно размышляя о чем-то своем. И Василиса была ему за это благодарна. «Часолет жалко», — огорченно выдохнул он. «Вы меня извините», — обернулся он к девочкам. «Но у меня сейчас все мысли только о нем». «Зато я тебе масло принес». Ник быстро оглянулся на дверь. То самое, информационное, отец еле разрешил. И то, потому что я давно у него ничего не просил. «Так бы и сказал!» — обрадовался Данила. «Давай сюда!» «Что это за часолет такой?» — не выдержала Захара. «Кто-нибудь может объяснить?» «Данила собирает прикольную машину», — пояснил Ник девочкам. «На ней можно будет летать». Захара пожала плечами. «Таких машин полно!» — произнесла она. «Блавство какое-то». «Ну, во-первых, машина машине рознь», — заметил Данила. «А во-вторых, наш часолет будет летать по разным временам, как танкорок». «Это невозможно», — тут же заверила Захарра. «Разве что ею будет управлять сильный часовщик». «Да, он бы прокладывал путь», — докончил Ник и погрустнел. «Наверное, прокладыванием пути должен был заниматься Фэш». Ну зачем такая машина? — не унималась из Захара. — Ведь у сильного часовщика и так есть крылья, и он запросто сможет путешествовать по времени без какой-то машины. — Крылья могут намокнуть, — ответил Данила. — А кроме того, в часолете помещается четыре человека — рулевой и три пассажира. Врубаешься? — Определенно, — иронично ответила девочка. Похоже, ей совсем не понравилась идея такой машины. А вот у Василиса было совершенно противоположное мнение. «А можно взглянуть на чесалет? с любопытством спросила она. Неожиданно Данила засмущался. «Не готово еще, пробурчал он. «Кое-чего не хватает». «Ко мне не хватает», — поддакнул Ник. «Рубинов. Они дорогие, зараза. Из-за них дело идет очень медленно». «А зачем вам рубины?» — изумилась Василиса. «Для бортового хронометра», — пояснил Данила. «Это сердце нашего часолета. Вы, часовщики, обычно не копаетесь во внутренностях часов, поэтому не знаете, что колесики в часовых механизмах располагаются на крохотных стерженьках. Постоянное движение колес вызывает трение, поэтому, чтобы они не стирались, стерженьки крепятся на крохотных драгоценных камнях, и чем больше таких камней, тем лучше». «Вот почему нам нужны рубины». «Чтобы купить необходимое количество, надо собрать почти тысячу эфларов», — добавил Ник, вновь погрустнев. «Ничего себе сумма!» — присвистнула Захарра. «Я могла бы дать немного», — предложила Василиса. «У меня сейчас есть почти шестьдесят эфларов». Но Данила покачал головой. «Как-нибудь сами справимся», — непреклонно произнес он. Взгляд мальчика упал на пакет. который Василиса по-прежнему держала в руках. Она просто не нашла для него места в этой комнате. «Это пирожки», — произнесла Василиса. «А у меня пряники с медом и ватрушки», — Захара потрясла своим пакетом. Как только она это сказала, в комнате появилась Николь. Василиса так и не заметила, откуда она пришла, из-за входной двери или просто спустилась с лестницы. «Николь обожает пряники», — шепотом пояснил Данила. Он осторожно принял пакеты от девочек, а Ник предложил сбегать за чаем. «Может, перейдем к нам?» — предложила Захара, с опаской оглядываясь по сторонам. Но Данила быстро расчистил часть стола, горохлама при этом опасно накренилась в бок, и нашел еще одну табуретку. Вскоре они пили чай и весело болтали о том о сем. Данила много рассказывал о часах, да так интересно, что даже Захара слушала его, открыв рот. Василиса украдкой наблюдала за Николь. Но так, как только были съедены все пряники, снова исчезла, причем опять незаметно. Неожиданно разговор зашел о белой королеве. Ник вспомнил, что у повелительницы фей есть дар камней ко настроения. Когда она злится, то вокруг нее скачут камни, произнес он, а когда радуется, рубины, представляешь, Данила. Вот бы она приехала к нам в гости и побольше порадовалась, хмыкнул Данила. Нет. Рубины появляются тогда, когда она печалится, — неожиданно перебила Василиса. — А когда радуется, то изумруды. Ну, а когда плачет — бриллианты. Захара покосилась на нее с удивлением. — Откуда ты знаешь? — к счастью, Василисе не пришлось отвечать. — Диана рассказывала, — сказал Ник и вздохнул. — Это та самая фея, которую зачесовали, — понял Данила. — И как там с ней дела? — Василиса взглянула на браслет правой руки и тоже глубоко вздохнула. Захара поджала губы, но промолчала. «Плохи дела», — ответил за всех Ник. «Вот вы, часовщики, вечно дело натворите, а расхлебывать не собираетесь», — внезапно пожурил Данила. «Раз это подруга ваша, то надо спасать, а не сидеть, сложа руки». «Между прочим, если бы не часовщики, то планета ваша давно бы тю-тю», — зло произнесла Захара. И где бы ты свой часолет мастерил, а? — Если бы не часовщики, то и проблем бы таких не было, — Данила усмехнулся. — Жили бы на земле и мастерили бы там же. — Ну да ладно, это уже политика, я в этом не секу. — Ник, а я тебе коврик почти закончил. — Летающий. Скоро будешь на нем в школу гасать. — Вот это да! — восхитился Ник. — Только надо будет научиться. Василиса была уверена, что Данила специально переменил тему, чтобы не ссориться с Захарой. Но по всему было видно, что мальчик недолюбливает часовщиков. Хотя часодейство ему нравится, раз он мастерит часолёт. Василиса решила, что как-нибудь получше расспросит Ника о Даниле. Они еще немного поговорили, но вскоре стали собираться. Время было позднее, а завтра рано вставать в школу. Уже засыпая, Василиса вспомнила о Фэше. Интересно, он собирается и дальше помогать Даниле мастерить часолёт? Будет ли он вообще с ними общаться, раз теперь снова живет в Змеулане у своего страшного дяди? Василиса призналась себе, что ей не хватает его общества и даже его постоянных насмешек. Вернее, она готова их терпеть, только чтобы с Фэшем снова все было в порядке.